Из-за стола сплетник вылез далеко за полночь. Глаза уже слепались, поэтому, дав на прощание друзьям приказ пьянку прекратить, он двинулся наверх в свою каюту. В принципе, напоминание было лишнее. Он выискалил бывших пиратов так, что его слово для них было закон. И за весь вечер каждый выпил не больше одного кубка. Кэп. На прощание сказал ему Семён: «Ежели укачает за портьеру, загляни!» Виталик понял, что в каюте его ждет сюрприз, и первым делом полез за портьеру. Но он не обманулся в ожиданиях. За портьерой скрывалась роскошная кровать, таких размеров, что ей мог бы позавидовать и царь, да еще и с балдахином. Поверх одеяла лежала записка с лаконичной надписью «Сексодром». «От подлецы!» — невольно восхитился юноша. Ребята все предусмотрели, даже то, что Кэп, парень молодой, и в гамаке с девчонкой развлекаться будет трудно. Он плюхнулся на постель, не раздеваясь, и тут заметил висящий на стене рядом с кроватью шнурок. Один конец которого был заправлен в золотой шарик, а другой ходил в стену. Под шнурком висела табличка, на которой была выгравирована надпись «Легкий бриз». Ему стало любопытно, и он дернул за шнурок. Бретва, начинай!» — донесся до Виталика голос боцмана откуда-то снизу, и кровать пошла ходуном изображая качку. хрен на себе легкий бриз!» — завопил сплетник, скатываясь с постели. «Да это целый ураган!» «Кэп, ты только скажи!» — донеслось до него дружное ржание братвы со стороны кают-компании. «А мы тебе любой шторм устроим, хоть шесть баллов, хоть двенадцать!» «От подлецы!» Юноша не поленился глянуть под кровать. Полюбавшись на хитроумный механизм на ременной тяге, ведущей куда-то вниз, сплетник поднялся, дернулся шнурок вторично, и на море наступил штиль. — Все, братва, заткнулись! — услышал он голос боцмана Кэпу надо отдохнуть, да и нам тоже. — Ну, артисты! — хмыкнул Виталик люхаясь обратно на кровать и закрыл глаза. Проснулся юноша рывком, внезапно, с тревожным ощущением опасности, вошедший в дом. Сначала он не понял, что его насторожило. Вокруг царила тишина, а потом сообразил, что именно эта тишина его и насторожила. Даже ночные птицы за окном не пели. Виталик соскользнул с кровати сдернул со стены бордажную шаблю на цыпочках подкрался к иллюминатору открыл его свежий воздух бесшумно проник в каюту но за окном царила все та же гробовая тишина черт неужели снова тролли шаманит испугался юноша если они опять вышли из повиновения значит дело швах да и весточек из заовражной неизменности от наших ребят давно не было виталик закрыл иллюминатор и тут его ухо достиг тихий шипящий свист идущий откуда то снизу в голове словно щелкнул переключатель и он сообразил что это пение а не свист месяц назад с легкой лапой жучка Виталик наёсся мясо белой змеи, благодаря чему научился понимать язык птиц и зверей. Вечная перебранка воробьёв, дерущихся за крошки хлеба и воркование любвеобильных голубей ему так надоели, что мозг автоматически отключал эти способности, фильтруя информацию. Но теперь в зловещей тишине они включились снова. Кто-то пел по степи, в знойных песках, и этот голос усыплял. Дмитрий тряхнул головой: "Пигушки, меня хрен усыпишь". Сплетник подкрался к двери, выскользнул в коридор и, затягивая дыхание, начал спускаться по лестнице. Он осторожничал не зря. В центре грядницы, рядом со столом за которым в повалку спали его друзья. Извивался в лунном свете, падающем из окна, огромный наг. Но он чем-то смахивал на богиню Кали, вот только рук у него было не шесть, а всего две. Наг пел, прикрыв глаза и делал пассы в сторону бывших пиратов, словно швырял в них что-то, словно хотел засыпать их песком. «Твою мать!» — мысленно выругался юноша. «Их действительно засыпало!» Песок сочился из невидимых щелей в полу и медленно поднимался вверх. «Вот он его друзьям по щиколотку, вот он уже по колено!» «Медлить нельзя!» — понял Виталик и преодолел оставшееся расстояние до змеи одним прыжком перемахнув через перила. Правила рыцарских поединков юноша не признавал, тем более в ситуации, когда под угрозой жизни его друзей. А потом он без зазрения совести напал со спины, лихим ударом обордажной саблей снеся голову на гусусских плеч. Голова стукнулась об половицы, и только тут Виталик понял, кого обезглавил в лунном свете с отсеченной головы на него смотрели мертвые глаза тугарина змея. Песок тут же начал исчезать, проваливаясь сквозь все те же невидимые щели. Юноша кинулся к столу, начал трясти друзей. Все тщетно, они спали мертвым сном и не желали просыпаться. «Что-то тут не то», — сообразил сплетник. Он в магии не силен, но логик был прекрасный и быстренько просчитал, что раз со смертью Нага песок исчез, а сонная одурь с друзей не слетает, значит, сонный чары наложил не он. Здесь есть кто-то еще. Виталик вихрем пронесся по всем помещениям бывшего терема Никваса и, не найдя посторонних, выскочил во двор. В глаза сразу бросились спящие на боевом посту друзья. Кто опасно свесился с вышки, кто прикорнул в полном вооружении ворот, опершись на пищаль, а кто спал просто на земле. — Нет, это не тролли, — сообразил Виталик. — Если бы это были тролли, бубен бы звучал, и у них ума не хватило бы. Тугарина змея под себя подымять. Ошибся ты, Кащеюшка. Не подался твой слуга в бега. Хозяин сменил, зараза, Если только сам сольную партию не решил сыграть. Хотя это вряд ли. Кишка тонка для сольной партии. Кто-то его под себя подмял. Вопрос «кто?». Все чувства сплетника были так обострены, что опасность сзади он почуял моментально. Рывком развернувшись, юноша отбил удар с саблей и отпрыгнул чуть назад. Напротив него стояла стройная девушка с головой до ног упакованная в черную кожу с блестящими заклепками. Из прорезей его маски на него в упор смотрели зеленые глаза. Девица бросилась вперед, и на Виталика посыпался град ударов. Ему пришлось напрячь все свое фехтовальное искусство, чтобы уберечь шкуру. Они отскочили друг от друга одновременно и замерли в боевой стойке, готовясь к следующей схватке. — Слышь, хозяйка, а ты рамсы не попутала? Непринужденно спросил Виталик. «Ты ведь хозяйка, я угадал?» Девица неопределенно хмыкнула. «Как-то нелогично у тебя все получается. Тут верный смерти спасаешь, шмалишь из своей берданы со снайперским прицелом, как ворошиловский стрелок. Теперь завалить пришла. Ты бы определилась, наконец, чего хочешь?» А мои женщины, такие нелогичные. Донесся из-под маски томный голосок. Я вот даже и не знаю, Женить тебя на себе или прямо здесь убить. И к какому варианту склоняешься? Говорю же, не знаю. Но скорее к первому. Забавный ты сплетник. Вообще-то я не сплетник, я его брат-женек. Кстати, насчет первого варианта. Здесь, на втором этаже, ребята мне отгрохали. Такой сексодром, закачаешься. Там можно так притереться характерами. А? Как тебе такое предложение? Ну, возможно, приняла бы. А в чем проблема? Приняла бы. Если бы ты меня за дурочку не держал, не сплетником он, как же! Это ты лопухам великореченским про своего братишку можешь загибать. Мне сказки рассказывать не надо. Слушай, хозяйка, ведь ты сама меня в этот мир затащила, чтобы я Русь спасал. Какого черта ты тут сабелькой машешь? «А ты подумай!» Девица снова ринулась вперед, и они еще пару минут звенели саблями. «Хорошо фехтуешь!» — отпрыгнула девушка, в очередной раз разрывая дистанцию между собой и Виталиком. «Жизнь заставила, да и учителя хорошие были!»